Внутри коня было жарко тесно и темно. Все в поту Они ждали Н -н ну и что теперь сержант Заикаясь поинтересовался юный автокол. Сержант осторожно вытянул затекшую ногу. Здесь даже селедки, привыкшие к тесноте бочки, был гарантирован острый приступ к клаустрофобии. «Теперь, сынок, они нас заметят и так поразятся, что притащат в свой город. И тогда в темноте мы выскочим, и всех их поразит смерть. Чтоб не слишком поражались, приблизительно так. А потом разграбим город». Подожжем стены и посыплем землю солью. Помнишь, сынок, я тебе еще в пятницу рассказывал? Помню! Подстекал по лбам. Несколько человек трудились, составляя прощальные письма домой и подцепляя стилом, готовый растаять воск. А что дальше, сержант? Дальше, сынок, мы вернемся домой героями. Эммм... Ветераны сидели, флегматично привалившись к деревянным стенам. А Автокл беспокойно заерзал. Что-то еще не давало ему покоя. «Мама сказала, чтобы я возвращался со щитом или на щите!» «Отлично, сынок, отлично! Вот что значит настоящий боевой дух!» Сержант уставился в смрадную тьму. Спустя еще немного кто-то заиграл на губной гармошке.